Глава двадцать восьмая «С чего начинать, шеф?» Лешик устало откинулся на спинку дивана. «Ты меня извини, что я вместе со своим зайчонком приехал тебя встречать. Не смог с ней расстаться сразу же через четверть склянки после твоего приезда. А как только раб доложил, что тебя вскоре ожидают на вокзале, так сразу же примчался встречать. И она со мной». Но теперь вот готов ответить на твои вопросы. Скажи, с чего начинать? Только это. Шеф. Бухать пришлось, себя не жалея. Всё нормально, дружище, засмеялся Олег. Вижу, как ты на моей службе себя не бережёшь, а начать, думаю, ты сам понимаешь, с чего нужно. Лешик и в самом деле выглядел плохо. и причину он назвал. Так что император для начальника имперской тайной канцелярии своей магической мощи не пожалел. Если бы не присутствие Приллы, то Олег бы не выдержал и начал расспрашивать графа уже в карете, которая доставила их в особняк, оставленный императором для личных нужд вроде сегодняшней беседы. Во дворце могли бы и не дать им спокойно поговорить. Уля ещё вчера должна была вернуться из Нимеи. где она участвовала в строительстве завершающего участка трассы и телеграфа. А уши греть она очень любила. Да и гортензия, при всём её аристократизме, не желала пропускать интересное мимо своего внимания, как и её муж. Олег же пока сам не определился, сколько из той информации, которую он сейчас услышит от царатника, можно будет огласить и кому. Тогда начну с подарка. Лешек протянул Олегу небольшой блестящий предмет. Такие подарки нигде и никем не продаются, поэтому пришлось стащить у несчастного влюблённого. Честно скажу, шеф, последней свиньёй себя чувствую после этого. И парня того жалко. Но благо моего императора для меня превыше всего. Вот это да. Только и мог сказать Олег. Если бы сейчас их разговор происходил в его родном мире, то в привезенном ему Лешиком предмете Олег легко бы определил китайскую подделку под зажигалку зиппо. Вот только откуда здесь китайцам взяться? Олег движением пальца откинул под пружиненную крышку и, крутанув колесиком, извлек язычок пламени. «Тебе эта вещица знакома», — констатировал граф Лешик. «Значит, твои опасения оправдались». Я тоже это понял ещё в растенье. Только это, шеф, спасибо тебе огромное, что ты исцелил меня. Так что я теперь как новорождённый. Может, тогда угостишь чем, а то ведь угощу друг обязательно. Олег посмотрел на дежурную рабыню, и та тут же подкатила к кожаному дивану, на котором сидели император и его доверенное лицо. Столик на колёсах Ещё одно изделие паленских мастерских, чьё авторство было понятно, и шустро его накрыло, не забыв подать и элитные напитки. Но ты давай, рассказывай. С чего вдруг тебе пришлось заняться воровством? В деньгах ты вроде бы не ограничен. Олег посмотрел на зажигалку. Почему он не догадался наладить выпуск таких нужных в обиходе изделий? Это ведь золотое дно. Маги, конечно, в зажигалках не нуждаются, во всяком случае те, кто освоил пламя. Зато неодаренные с удовольствием бы сменили свои огниво и кресало на подобные штуки. Там какие-то магические измененные материалы, и Лешик с удовольствием выпил рюмку водки и принялся закусывать. Хорошо придумано. Нет тут никакой магии, просто у кого-то голова работает шустрее, чем у твоего императора. Тут обычный кремень... И металл из оружейной стали. Впрочем, наверное, все же металл-то изменили магически. «Ну уж ты на себя не наговаривай. Ты тоже вон сколько всего придумал», — вступился за начальника Лешек. «Давай я по порядку. Сначала о твоем земляке, а потом расскажу о том, что мне удалось обговорить с оппозицией диктатору. Так давай я весь внимание...» Олег знаком отослал служанку. «Это все?» — он показал на зажигалку. «Или будут еще подарки?» «Пока все, государь мой». «В общем, так. Подробности того, с кем и как я разговаривал, я думаю, можно опустить. Скажу только, что от обычных матросов, плававших калернии, толку мало. Они во время стоянки только напивались да со шлюхами портовыми баловались». «Зато от офицеров, торговцев и суперкарго, с кем мне удалось пообщаться, узнал много интересного. Нет, никаких империй или резко усилившихся королевств там не появилось. Во всяком случае, в портах о Лернии про таковые не слышали. Но зато, шеф, появилась непонятная организация». о которой говорят шепотом, и которая, как все там уверены, уже диктует свою волю всем тамошним монархам. Я сначала подумал, что это досужие разговоры портовых пьяниц, но знаешь, что меня сразу же насторожило? Лешик, полностью исцеленный, видимо, торопился опять напрячь печень и налил себе вторую рюмку. «Ты решил меня заинтриговать?» Как только Олег, увидев зажигалку, понял, что его подозрения насчёт второго попаданца полностью оправдались, так напряжение, владевшее им вдруг разом спало. Теперь надо воспринимать это обстоятельство как данность и готовиться к возможной встрече со своим земляком или даже к конфликту. То, что между ними пока лежит океан, мало что меняет. Жизнь тут у обоих попаданцев предстоит очень длинная. а расстояния легко преодолимые. «Да не интригую я, просто...» «Название у этой организации, как у наград, которые ты ввел у нас...» «Меня, правда, так и не наградил, хотя и обещал орден», — сразу же догадался Олег. «Точно», — кивнул граф. «А ведь у Олега еще только когда он лежал в нищей лачуге серво...» Я обдумывал пути своего устройства в этом мире, была мысль пойти по пути создания подобной организации, основать что-то вроде тайного общества или гильдии ниндзя, но как говорится, кривая вывезла на трон империи. Будь в этом мире более жёсткие сословные ограничения или касты, то вполне возможно и он сам создал бы такую организацию. Интересно, что побудило его коллегу пойти именно по этому пути? На Лернии сложнее стать дворянином. Значит, говоришь, орден. А про него что-то удалось узнать? Немного, шеф. Дело даже не в том, что аратинских моряков и торговцев это мало интересовало. Тут как раз любопытство они проявляли. Те же редкие и удивительные товары заинтересовали. Но такие изделия мало продают. Они очень дорогие. А везти эти вещи через океан дело не дешевое. Кто потом за такие бешеные деньги станет покупать? Но все попытки выйти на орден растенских торгашей так ни к чему и не привели. Местные на Алернии не очень охотно говорят на эту тему. Да и мало что знают. Руководит орденом якобы какой-то то ли массистр, то ли макистер, магистр. Ну или так, пожал плечами Лешек. Только в портовых тавернах ходят легенды, что этот магистр на самом деле там вроде бы и не самый главный, а только на виду. Зиц председатель фунт. Вот этого я не знаю, и никто имени магистра не называл. А ты знаешь что ли своего земляка лично? Олег отругал себя за несдержанность. Продолжай, Лешек. Не обращай внимания на своего полуумного императора. Шеф, перестань уже. Ладно, в общем, тут такое совпадение интересное. Не знаю, может, семеро так распорядились, но по слухам, всеми делами в Ординии управляет девица. Говорят, что внебрачная дочь какого-то могущественного монарха. А иногда наоборот ходят слухи, что она чуть ли не бывшая портовая шлюха. Я что, насторожился-то? Там всякие необычные дела начали происходить лет шесть или чуть больше назад. Как раз так, как ты и говорил примерно в это время. А совпадение-то в чем? Да еще и интересное. Лешик, говори понятней. Граф укоризненно посмотрел на императора, мол, сам сбиваешь постоянно и чем-то еще недоволен. Познакомился я с интересным молодым парнем лет двадцати пяти. Зовут Ивис Воск. Ага, сын, причем старший, кула-воска, бывшего дожа, поддержавшего диктатора и одного из его помощников на первом этапе. Сейчас, правда, в опале и среди лидеров оппозиции. Тайный, разумеется. Лешик, мы с тобой о растинских делах поговорим позже. Давай ближе к телу. И его начальник тайной канцелярии поведал историю, которая могла бы стать сюжетом для очередного спектакля «Связь». на Псковских театральных подмостках. 6 или 7 лет назад совсем ещё молодой старший помощник капитана крупного торгового судна, принадлежащего его отцу Ивису Воск, отправился с грузом аросского бархата и ахейских специй в один из алернийских крупных портов в Еш. И там во время своей побывки на берегу познакомился с молоденькой простолюдинкой, и эта девица скружила ему голову. Казалось бы, дело обычное. Моряк долго был в плавании, соскучился по женскому вниманию, до весёлого дома не дошёл, встретил красотку, вспылал страстью. Случается, хотя и редко, потому что морячки народ невоздержанный, где и с кем сбросить напряжение, находят быстро. Но тут реально произошёл уникальный случай. Сын одного из богатейших людей Растина, главы влиятельного семейного клана, вернувшись из плавания, заявил отцу, что собирается жениться на заморской золушке. Мало того, Ивис собрался взять ее первой женой. Кул Воск, дож и приятель будущего диктатора Растина, спорить с любимым сыном не стал, а назначил его капитаном корабля, ходившего в порты Валании. Здраво рассудив, что за год-два дурь из головы Ивиса выветрится, а там уж можно будет и поговорить о его женитьбе, на приличной девице из клановой семьи Шитеров. Но через полгода перед отправкой самого большого из кораблей Дожа к Алернии на нем заболел суперкарго, второй помощник капитана. Кул Воск, посчитав, что его сын уже образумился... а опыт в получении грузов, их распределении по кораблю и выдаче, ему пригодится в будущем, назначил Ивиса суперкарка. В Лернийском порту въезжа, так и не излечившийся от своей страсти молодой офицер, как только организовал разгрузку корабля, тут же пустился на поиски своей Джульетты. Бродить по улочкам и трущобам припортовых районах не самое разумное, что можно было бы делать, и это очень скоро подтвердилось. сына одного из растинских дожей, завлекли обманом в бандитский притон, и там не только подогрели и обобрали, но и посадили на цепь в холодном сыром подвале. Капитану океанского судна послали предложение забрать своего второго помощника за приличный выкуп. А чтобы это предложение выглядело убедительнее, к посланию принесенному портовым мальчишкой-беспризорником Северну, Была приложена завёрнутая в тряпицу левая кисть руки Ивиса. Капитан, получивший такой подарок, в подлинности послания нисколько не усомнился. Наколка на мизинце убедительно свидетельствовала о том, что у него по прибытии в Растин будут крупные неприятности. Жертвой банды стал старший сын наследник хозяина, а шансов получить Ивиса живым даже при уплате обозначенного выкупа не было практически никаких. Пожилой моряк уже многое повидал на своём веку, многое пережил и наивностью не страдал. Тем не менее, через 2 дня, в обозначенное бандитами время и в указанном ими трактире он сидел с определённой для выкупа суммой вместе с командиром абордажной команды и двумя его бойцами. А дальше события развивались совершенно неожиданно. К капитану и его спутникам подошел прилично выглядевший молодой парень и сообщил, что произошло недоразумение. Никакого выкупа никому платить не нужно, а их суперкарго лежит сейчас сильно пьяный в восьмом номере на втором этаже, и его можно забирать хоть сейчас. Когда растенцы, прибежав в указанный номер, стали забирать находившегося там в отключке Ириса, то первое, что бросилось в глаза капитану, вполне здоровая левая рука второго помощника. Тогда, правда, он не осознал некую неправильность. Только на корабле до него дошло, что на колке, традиционной для моряков семейного клана Восков, на мизинце и весы не было. А вот дальше, шеф, было самое интересное. Куда уж ещё интереснее, телешек? Я прямо как сказку про Синдбада-морехода слушаю. Впрочем, не зря же говорят, Что жизнь порой выкидывает такие трюки, что никакая сказка и рядом не стояла Это да Так вот, уже в самом порту, перед шлюпкой Куда капитан с абордажниками грузили сына своего хозяина К ним подошли трое Двое парней, один из них тот, кто в таверне им сказал про Ивиса И какая-то девица в длинном до пят плаще с накинутым на голову капюшоном Были уже сумерки, поэтому ни лица, ни фигуры рассмотреть было нельзя. Но капитан быстро сообразил, что это наверняка та самая простолюдинка портовая, которую так безуспешно искал его суперкарго. Была у капитана даже мысль захватить её и силой доставить на корабль, но матросы Морские волки, как они потом сами и весуо рассказали, своей пятой точкой почувствовали исходившую от девки опасность. Так что я думаю, они правильно поступили, что не стали совершать глупости. А девица уже, когда шлюпка была готова отчалить, подошла к краю пирса и отдала вот эту вещицу, завернутую в дорогущий шёлковый платок. Сказала что-то на вроде того, что Ивис хороший парень, ей он очень нравится, но замуж за него она выходить не собирается. И заботы у неё сейчас другие. А если она передумает, то сама его найдёт. Пока же пусть передадут ему на память от нее эту вот вещицу и проследят, чтобы такой прелестный юноша, да, шеф, она его именно так назвала, капитан в точности ее слова потом Ивису много раз повторял, чтобы он больше не совершал глупостей и ее не искал. Так я что думаю, то, государь мой, может, там на Алернии не земляк твой, а землячка? Такого варианта Олег вовсе не исключал. В сущности ведь, как он понял, было все равно, кого в Толарею отправлять. Она лишь сохранила баланс мира, изъяв из него своих помощников, а взамен направив сюда две непрекаянные души, два иномерных создания, наделив их теми суперспособностями, которыми обладали два смотрителя. Так что, может, на Алернии и в самом деле попаданка, а может, Олег не исключал и такого, и попаданец в теле женщины. На том же сайте «Автор Тудей» Олег даже как-то начинал читать книгу про то, как взрослый мужик попал в тело корейской девочки. Правда, ему такой сюжет, что называется, не зашел, но в его теперешней реальности подобное вполне могло произойти. «Пусть девица и не корейская, а аллернийская...» «Вполне может быть, лешик», — согласился Олег... Но ситуация от этого ничуть не меняется. Будем считать, что факт наличия под нашим небом второго такого мощного мага, бойца и изобретателя, как твой император, доказан. И чем это нам грозит, Олег? Пока совсем ничем мне и остальным. А вот тебе, если не откажешься, конечно. Тут я не то, что не волить, даже настаивать не стану, предстоит совершить путешествие к Алернии. Ни одного, разумеется, и не бедным помощников найдём. Не возражаю, если ты, как и хотел, возьмёшь с собой в путешествие Прилу. Я уже согласен, шеф. Нет, правда, мы с зайчонком уже много раз обсуждали, как хорошо было бы попутешествовать. Ведь что моя Прила видела-то в своей жизни? Постоянно в комнатах при клемене. Хорош, Лешек, это я понял. Теперь заверши уж свой рассказ. Как зажигалка-то оказалась у тебя, поведай. Так всё просто, пожал плечами Лешек. Я же в Растино привёз заразу. Игру в нарды. У тебя это игра полуподпольная, а в республике уже об этом на слышаны были. Так что интерес вызвала во всех слоях общества огромный. Ну, как я научился с твоей помощью играть, ты сам знаешь. Я теперь во всех районах Растино уважаемый и всеми принимаемый достойный дворянин. А Ивис, что стал заядлым игроком в нарды, я ведь так понимаю, что ты лично от него всю информацию узнал. Леший сначала пожевал кусок ока, какивая, как китайский болванчик, а затем, наоборот, замотал головой из стороны в сторону. Игроком в нарды Ивис пока не стал, пояснил он. Но информацию, пусть и не всю, я получил в основном от него самого. Его ведь отец списал на берег поставил руководить семейным банком. В море он теперь не ходит, успокоился немного. Время лечит. Ты мудр, государь. Что ни фраза, то в самую точку. А ты сейчас по голове вот этой бутылкой получишь. Как тот бедняга Холтов, вспомнил Олег сцену из фильма 17 мгновений весны. Не ёрничай. Понял. В общем, парень теперь погрузился в дела с головой, но иногда в те дни когда из-за Лернии возвращаются караваны судов, бедолага крепко напивается. Кстати, он так и не женился. Никого, кроме рабынь и платных потаскух, к себе не допускает. Отец его Кул Воск, с которым я теперь тоже хорошо знаком, ничего с ним сделать не может. Ивис от любой приличной девушки из уважаемой семьи шарахается. Да, вот от него я и узнал всю эту историю. Как сам догадываешься, продать зажигалку он не согласился бы ни за какие деньги. Я даже предлагать не стал, чтобы подозрения потом на себя не навлекать. Есть у меня в растине знакомые ребята, ну, из тех, кто надо. Я в курсе. У тебя такие везде есть, согласился Олег. Да. В общем, попросил я их добыть мне эту зажигалку. Они и сделали. Теперь вот душевно страдаю. В этот момент в дверь раздался робкий стук и в кабинет протиснулся управляющий особняком. «Государь, простите, но там государиня королева Саарона просит встречи с вами. Верхом прискакала только что». «От людей нам в деревне не спрятаться, не уйти и от придирчивых глаз», прокомментировал известие Олег. «Зови, чего уж там, не держать же на пороге». «Уля», — обратился он к тут же нарисовавшейся в кабинете сестре. С каких это пор ты стала придерживаться этикета в моём частном особняке? С тех пор, как у тебя появились от меня секреты, парировала Уля. Привет, Лешек. Рада тебя видеть. Я тоже, государьня. Лешек поднялся с дивана и отвёл церемонный поклон. Вы, как всегда, очаровательны. Некоторое недоверие, которое Уля когда-то давно испытывала к бывшему притёру, давно прошло. И они стали друзьями, поэтому церемониал их встречи завершился обычными человеческими объятиями. Ничего я не скрываю, Уля, просто хотел сначала сам послушать и обдумать услышанное. Лешек, расскажи королеве Саорона то же самое, что и мне. А я ещё раз послушаю. Интересно, да и вдруг услышу что-нибудь, что в первый раз упустил. Лешек по новой начал свой рассказ, а устроившись за императорским столом и в императорском кресле, Оля внимательно и жадно слушала. Ты должен немедленно организовать возвращение Эвису этой штуки. Оля уже наигралась с зажигалкой и бросила её Лешку, который легко поймал. Он хоть и растениец, но они тоже могут любить. Кто о чём вздохнул, Олег? Я думал, тебя больше заинтересует восстановившаяся кисть руки. И это тоже, Олег. Я всё поняла. Но за зажигалку надо вернуть всё же. Да, кстати, вчера твоя уродина до меня добралась. Была в приёмной, когда я вернулась. Какая уродина? Не сразу сообразил он. Да наёмница, про которую ты мне рассказал, с которой вы с Агрием путешествовали. Смеша ж, что ли? М-м, наверное, пожал плечами Уля. Я ее исцелила, так что имей в виду, она теперь не уродина, а настоящая красотка. Принялась у меня в ногах валяться, просила дать ей возможность отблагодарить, отслужить хоть рабыней. Я ей сказал, что рабынь у меня и так избыток, а вот в формируемом под брогом 4-м егерском полку острая нехватка офицеров, и что я была бы рада, если бы она туда поступила на службу. Я все правильно сказала? «Да, конечно». Оля, ты самая умница из умниц.